Глава пятьдесят восьмая. Чего я только не увидела в этих взглядах. Возмущение, неприятие, злость и даже зависть. Последнее больше исходило от дам, которые не являлись первородными. Какая-то хозяйка почты в объятиях лорда, на глазах у всех. Только дураку было непонятно, что мы находились в секунде от поцелуя. Настоящий скандал. Даже если лорд имел на женщину виды, он никогда не покажет этого таким образом. Сейчас же это выглядело, словно мы с ним были ровней. Влюблённая пара, вызывающая умиление в случае равного положения, и осуждение, как в данном случае. Мы переступили черту, и если лорду это легко сойдёт с рук, то мне вряд ли. Пауза слишком затянулась, но Гериус не отходил от меня что делала ему честь. «Следующий танец за мной, леди Рене». К нам подошёл Аскольд и, поклонившись, протянул руку. «Прошу». Если он хотел как-то сгладить ситуацию, то у него это не получилось. Аскольд лишь подогрел интерес толпы. Женщины зашептались, прикрывая любопытство на лицах раскрытыми веерами. «Да, конечно». Я не могла ему отказать, чтобы не усугублять. Все только и ждут очередной сенсации. Гериус резко развернулся и пошёл прочь, заложив руки за спину. Наверное, даже выстрел из ружья не смог бы пробить его в этот момент. Заиграла музыка, заставляя гостей тоже присоединиться к танцу. Но женщины то и дело выгибали шеи, пытаясь не упустить из виду нашу со Скольдом пару. Скорее всего, они считали меня легкомысленной. Бессовестной девушкой, которая игнорирует все правила приличия. Лучше бы я уехала отсюда сразу после происшествия с Диллингтоном. «Не стоит так переживать, ледераны», — вдруг сказала Аскольд, не хуже Гериуса, ведя меня в танце. «На вас лица нет. Ничего страшного не произошло». «Я знаю. Вот только скажите это им», — я кивнула в сторону любопытных дам. «Теперь обо мне пойдут разговоры». «Какие разговоры?» «Ну, пообсуждают они несколько дней возмутительное происшествие с вашим участием, а потом забудут. Слухи не живут долго», — усмехнулся оскольд «Вы испытываете чувства к моему кузену? Скажите мне честно». «Я... я не знаю», — растерянно произнесла я, потому что даже себе не могла ответить на этот вопрос. Не знаю. Леди Ренеа, я всё прекрасно понимаю и от души вам сочувствую. Но вы должны знать, что Гериус никогда не переступит через свои убеждения. Даже будучи влюблённым по уши, он никогда не предъявит на женщину право вечного содержания. Аскольд смотрел на меня чистыми, красивыми глазами, и от этого взгляда по спине пробегали мурашки. Лорд действительно обладал магической привлекательностью. Кузен — настоящий представитель потомков тёмных лордов. Он считает, что все связи с непервородными ниже его достоинства. Мы так воспитаны. Это в нашей крови. Мне почему-то вспомнилось, как Гериус в одной из наших встреч сказал, «Если леди Рене не явится с моей корреспонденцией в Рыжие болота», Постельный режим обеспечу ей я, причём он будет именно в моей постели. На секунду перед глазами даже появилось выражение его лица, горделивое, надменное, с лёгким налётом высокомерия. Значит, на тот момент он не думал о своём первородном достоинстве. И тут меня пронзила догадка. гериос был влюблён с того самого момента, Когда наши глаза встретились в первый раз. Отсюда его постоянные нападки, холодность и надменность. Лорд пытался избавиться от своих чувств, затолкать их поглубже. Вы побледнели, леди Рене, обеспокоенно произнёс Оскольд. Вам дурно? Да. Да, я бы хотела уехать, прошептала я, глядя на него умоляющим взглядом. Вы позволите? «Конечно, давайте я вас провожу». Он взял меня под локоть. «Где девушка, которая прибыла с вами?» «Вот она. Я нашла глазами Тонию, которая стояла рядом с Фионой. Спасибо, что внимательны ко мне». «Вы мне приятны, леди Рене». Аскольд легко сжал мою руку. у «Вас много настоящего». Лорд подвёл меня к девушкам и откланялся. «Ты такая бледная». Тония испуганно вглядывалась в моё лицо. «Рене, тебе плохо?» «Это всё из-за моего брата», зло произнесла Фиона, похлопывая веером по своему бедру. «Он совершенно ни о ком не думает, кроме себя и своего первородства. Как он мог вообще додуматься, приставать к вам с поцелуями? Ещё и на виду у всех!» «Всё не так, не так», я покачала головой. «Всё было не так. «Не защищайте его!» Фиона огляделась по сторонам, ища Гериуса. «Я должна поговорить с ним, немедленно!» Девушка скользнула в толпу танцующих, а я повернулась к Тонии. «Давай уйдём отсюда!» «Давай! Я и сама хотела предложить тебе!» Она взяла меня под руку. «Постараемся незаметно покинуть замок!» Оказавшись на улице, я глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Хотелось смыть с себя сегодняшний вечер, а потом заснуть и проспать до самого обеда. Экипаж уже ждал нас, а сколь позаботился об этом, что лишь добавляло ему очков. Наверное, он хороший человек. Жаль, что так и не удалось познакомиться с его невестой. Я была благодарна Тони, что она не лезла с вопросами. Видимо, девушка понимала, что мне сейчас не до разговоров. Мы молча тряслись в карете всю дорогу, и она просто держала меня за руку, словно передавая своё тепло. Но история с Гериусом Колманом не закончилась. На почте меня ждало письмо, которое доставили буквально за пять минут до нашего возвращения. Я схватила его и, поднявшись к себе, открыла дрожащими руками. Дорогая Я решил написать вам это письмо, чтобы попрощаться. Когда вы будете читать его, я буду уже в пути. Сегодняшний инцидент дал мне понять, что лучше уехать. Расстояние поможет справиться с чувствами, и, надеюсь, время излечит меня от них полностью. Не знаю, чувствуете ли вы ко мне хоть толику того, что чувствую к вам я. Хочу верить, что нет, ибо не желаю, чтобы вы испытывали душевную боль, подобную адским мукам. Возможно, эту проблему можно было бы решить, предъявив право вечного содержания, но нет. Я не желаю для вас такой судьбы. Позвольте дать вам совет. Постарайтесь найти любящего мужчину и выйти замуж, чтобы больше ни у кого не было соблазна взять вас себе. С любовью, Арманд Ноэль Гериус Колман. Постскриптум. Хочу сделать последний подарок. Ваше прошение в городской совет будет удовлетворено. Слово первородного лорда. Прощайте. Он любит меня. И он так и не поверил в мою помолвку. Аскольд оказался неправ. Гериус не предъявил право вечного содержания не из-за своей брезгливости к грязнокровкам, а из-за того, что не хотел обрекать на жизнь, лишённую самого главного для женщины. Меня почему-то начали душить слёзы. Я не стала сдерживать их, разрыдавшись в подушку. Ну почему всё так несправедливо? Кто придумал эти проклятые правила? Но долго страдать я не привыкла. Все проблемы нужно решать, а не разводить над ними слёзы. Хотя как можно решить вот это, если только перевернуть дурацкий мир вверх ногами? Громко высморкавшись, я подошла к зеркалу, в котором отражался огонёк свечи. Глаза опухли, нос покраснел. Красотка. Что ж, спасибо тебе, лорд, за откровенность и такой шикарный подарок в виде постоялого двора. Я окунусь с головой в своё новое занятие, чтобы не думать о несправедливости этого мира. Работа, работа и ещё раз работа. На следующий день я проснулась полная решимости. Сегодня же поеду по магазинам и накуплю текстиля для постоялого двора. А потом мы с Тонией зайдём в кондитерскую, где полакомимся в желе. Никаких слёз.